Глава 47. Она умерла! Прорыдала Алекс. Сердце не выдержало. Вне себя от горя, девушка принялась трясти тело матери, будто это могло вернуть Ханну к жизни. Тут в дверях возникла Белинда, с оборотнем в поводу. Посмотрела на Алекс, пожала плечами, метнула на меня вопросительный взгляд. Просить ее успокоить Алекс было бессмысленно. Она успокаивать не умела. Ее саму в жизни никто наверняка не утешал. «Приведи Тинни», — сказал я. Тинни она знала. «Или Никс». Уэндовер, несмотря на стрелу в лбу, не утратил подвижности. Его тело словно таяло на глазах. Личины постоянно менялись. Стрела выпала из раны на пол. «Хитро», — пробормотал я. «Надо будет научиться». Алекс прыгнула на оборотня. Тот отшвырнул ее, как игрушку. Я выстрелил снова. Подбежал, выдернул стрелу и сунул в рану серебряную монетку. Оборотень обмяк. «Гилби, кто из нас пойдет к Максу?» «Я», — ответил Манвил. «Это моя обязанность, Гаррит. Боюсь, это будет уже слишком. Он и жил-то ради Ханны. Тот оборотень, которого привела Белинда тоже решил высвободиться из пут, Сделался скользким, как слезняк, но это ему не помогло. Методом пропы и ошибок я установил уязвимое место у него на голове. То самое, по которому долбанули меня. И снова вырубил. «Ни у кого нет при себе куска серебряной проволоки?» «Держи», — горит. Подоспевшая Никс протянула мне свой кулон на цепочке. «Тинни сейчас подойдет. Алекс, с тобой все в порядке?» И тут она поняла, что Ханна мертва. Взгляд, которым Никса дарила оборотня, заставил меня порадоваться, что эта красотка на нашей стороне. Ты сама пришла или как? Справился я. Твоя подружка-вампирша велела мне подняться. И язычок у нее острый. Порезаться можно. Я повесил кулон на шею оборотню. Он затрясся всем телом. Мне даже почудилось, что кулон соскочит, но все обошлось. «Заткни ему пасть», — посоветовал Гилби, опускаясь на колени рядом со мной. Еще не хватало, чтобы хвопли переполошили гостей. В комнату вошла Тинни. За ней по пятам следовала Белинда. Тай придет, как только Ланс созовет своих парней. Гилби покачал головой. «Здесь ему делать нечего. Пускай ждет нас в отцовском кабинете. Дамы, окажите Ханне последнюю услугу. Идем, Гаррит. Оттащим эту падаль вниз». «Третий по-прежнему на свободе», — напомнил я. «Знаю. Мы с ним разберемся. Будем надеяться. Если Шустер прав, этот третий уже понял, что их план провалился».